— с улыбкой спросил мистер Лосберн. — Именно, сударь, — ответил Блеттерс. — Больше никаких подробностей о грабеже? — Никаких, — сказал доктор. — А что это толкуют слуги о каком-то мальчике? — спросил Блеттерс. — Пустяки, — сказал доктор. Один из слуг с перепугу вбил себе в голову, что мальчик имеет какое-то отношение к этим разбойникам. Это вздор, сущая чепуха. — А если так, то очень легко с этим разделаться, — заметил Дав. Он правильно говорит, — подтвердил Блеттерс, одобрительно кивнув головой и небрежно играя наручниками, словно парой кастаньет. — Кто этот мальчик? — Что он о себе рассказывает, откуда он пришел? Ведь не с неба же он свалился, сударь. — Конечно, нет, — отозвался доктор, бросив беспокойный взгляд на обеих леди. — Вся его история мне известна, но об этом мы можем потолковать позднее. Полагаю, вам сначала хотелось бы увидеть, где воры пытались пробраться в дом. — Разумеется, — подхватил мистер Блеттерс. Лучше мы сначала осмотрим место, а потом допросим слуг. Так принято расследовать дело. Принесли свет, и господа Блеттерс и Дав в сопровождении местного констебля, Бритлса, Джайлса и, короче говоря, всех остальных, вошли в маленькую комнатку в конце коридора и выглянули из окна. а после этого обошли вокруг дома по лужайке и заглянули в окно. Затем им подали свечу для осмотра ставня, затем фонарь, чтобы освидетельствовать следы, а затем вилы, чтобы обшарить кусты. Когда при напряженном внимании всех зрителей с этим делом было покончено, они снова вошли в дом, и тут Джайлс и Бриттлс должны были изложить свою мелодраматическую историю о приключениях минувшей ночь, которую они повторили раз пять-шесть, противореча друг другу не более чем в одном важном пункте и в первый раз, и не более чем в десяти, в последний. Достигнув таких успехов, Блеттерс и Дав выдворили всех из комнаты, И вдвоем долго держали совет, столь секретно и торжественно, что по сравнению с ним консилиум великих врачей, разбирающих труднейший в медицине случай, показался бы детской забавой. Тем временем доктор, крайне озабоченный, шагал взад и вперед в соседней комнате, а миссис Мейли и Роз с беспокойством смотрели на него. — Честное слово, — сказал он, пробежав по комнате великое множество раз и, наконец, останавливаясь, — я не знаю, что делать. — Право же, — сказал Росс, — если правдиво рассказать этим людям историю бедного мальчика, этого будет вполне достаточно, чтобы оправдать его. — Сомневаюсь, милая моя молодая леди, — покачивая головой, — возразил доктор. Полагаю, что это не оправдает его ни в их глазах, ни в глазах служителей правосудия, занимающих более высокое положение. В конце концов, кто он такой? — скажут они. — Беглец. Если руководствоваться только доводами и соображениями здравого смысла, его история в высшей степени неправдоподобна. — Но вы-то ей верите? — перебила Росс. — Как ни странно, но верю. — И, может быть, я старый дурак? — ответил доктор. — Но, тем не менее, я считаю, что такой рассказ не годится для опытного полицейского чиновника. — Почему? — спросил Рос. — А потому, прелестная моя допрощица, — ответил доктор, — что с их точки зрения в этой истории много неприглядного. Мальчик может доказать только те факты, которые производят плохое впечатление и не докажет ни одного выгодного для себя. Будь прокляты эти субъекты! Они пожелают знать зачем да почему и не поверят на слово. Видите ли, на основании его собственных показаний...